Часть шестая. Глава 1 Весна наступила ясная, солнечная, теплая. Прилетели жаворонки, и пустые поля ожили их веселым пением. Лес набух и потемнел. По вечерам лиловые сумерки слались над лесом, и он казался густым и непроходимым. Лед на реке стал рыхлым, местами поверх него шла вода. Переходить по нему стало опасно. Жидкие мостики того и гляди могло снести ледоходом. Саблин настойчиво просил разрешения убрать с Лисищинского плацдарма бригаду, которая чувствовала себя отрезанной и очень волновалась, но наверху все обещали переход в наступление, плацдарм был нужен, и бригада стояла в сырых, залитых водой и грязью окопах. После революции, некоторое время на позиции, все оставалось так, как было установлено саблином. Неподвижно стояли часовые на наблюдательных постах, люди не расставались с противогазами. Резервы были по-прежнему бдительны, химическая команда ежедневно проверяла все средства противогазной обороны. Приказ номер один, хотя и был прислан в полки, но на него мало обращали внимания. По-прежнему говорили «ты», ругались, когда нужно. Ленивых и нерадивых грозили поставить в боевую. Офицеры осматривали винтовки. Унтер-офицеры показывали внушительный кулак тем, у кого замечали грязь и ржавчину. Часовые сменялись каждые два часа, Точно без промедления, и масса не отдавала себе отчета в том, что произошло. Только в резервных ротах после переклички пели отчи наши: «Спаси Господи» и гимн перестали петь. Честь отдавали по-прежнему, и вместо «Ваше благородие» только некоторые развязанные солдаты говорили «Господин поручик». Началась смута, и солдаты почувствовали перемену лишь после того, как вернулись из штаба фронта и из Петрограда солдаты посланные делегатами от полков на съезды фронтовой и общеармейский. Приехали простоватый, недавно произведенный из фельдфебелей прапорщик Икаев и солдат из народных учителей в 1905 году, приговоренный к ссылке за участие в революции, но бежавший и долго живший в Германии воронков. Каждый по-своему воспринял революцию и по-своему докладывал солдатам о том, что произошло в России и как следует теперь вести себя солдату. Икаев собрал роту в тесном узле окопов и, сидя на банкете, у ног часового восторженно рассказывал о южном съезде фронтовых делегатов в Луцке. Над головой синело бездонное ясное небо и пел жаворонок. Кругом журчали ручьи, сливаясь к реке. Часовой, глядя через бруствер на зеленеющие поля и прислушиваясь к тому, что говорил Икаев, смотрел на чуть темнеющую полосу неприятельских проволок и не мог понять, Как после того, что произошло, еще может быть война? Еще есть надобность стоять на посту и смотреть, как немцы что-то делают у себя. Не то чинит проволоку, не то прорезывают в ней проходы. Спокойно, деловито работают они. И видно, что сзади ходят офицеры, должно быть, покрикивают на них. Хорошо бы их теперь шрапнелью спрыснуть. Да видно, и на артиллерийского наблюдателя нашла такая же благодушная лень. «Пусть все работают». Ну, стоит ли теперь убивать, когда повсюду такая свобода объявлена и делается такое странное и неслыханное, какого не делалось никогда и нигде? «Приезжаю я, братцы мои, в Луцк!» — восторженно говорил Икаев. «А там уже на площадке солдаты нас ожидают. И у каждого на шинель красный бант. Встречают нас. Вы, говорят, товарищи делегаты от корпуса, мандаты ваш покажите». Проверили документы, и сейчас нас, будто бы мы генерал какие-то, сажают в автомобиль и везут прямо во дворец. Банты нам дают алые товарищи, говорят, это священный знак свободы, и вам надо его носить на груди. — "И ты, — сказал со вздохом один из слушателей. — Ну, а Сертаков бант такой одел, ему еврейчик один подарил. А генерал Саблин увидел и стыдит стал. Ты, говорят, не девка, чтобы банты до да, ленточки носить, это не форма. — В боевую грозил поставить. — Старого режим генерал, — говорил, сплевывая шелыху от семчика кайф Несознательный, не понимает в революции. — Вот там, братцы, я посмотрел настоящих генералов. — приехали мы во дворец. — И что же вы думаете, товарищи? — Я и глазам своим не поверил. Парные часовые у будук сидят, винтовки к стене поставлены, сами... Семечки лущат с прохожими пересмеиваются. Я и спрашиваю. что ж ты, мол, а под суд их за это не отдадут? А они, луцкие-то смеются. Что говорят, товарищ, разве плохо? Это вам не старый режим, это свободные солдаты. Часовой он свое дело сполняет, а стеснение обидного или унижения личностей ему нет никакого. Шохож, то и делай. Ловко. вздохнул кто-то в толпе. Ловко, — подумал часовой, и, повернувшись спиною к неприятелю, стал слушать, что говорил Икаев. — Во дворце, товарищ, поставили нас не по чинам или званиям отдельно офицеров и солдат, как при старом режиме бывало, а поставили перемешку, мол, все равны. Выше меня стал солдат какой-то, а немного ниже — генерал и офицер. Напротив собрались какие-то генералы, слыхать по делам приехали. «Выходит к нам сейчас же главнокомандующий. На груди у него красный бант, большущий, и лент свешиваются. Его крест даже закрывают. На тех-то генералов, что по делу его ожидали, и не посмотрел совсем. А прямо к нам, к делегатам. Я вытянулся, приготовился уже, крикнуть здравия желаю. Гляжу, а он с ручкой к каждому подходит, здоровкает с каждым. И мне подал. Но я понял». Что значит равенство? Икаев вздохнул. Послушно завздыхали солдаты в толпе слушателей. С ручкой. главный командующий. Вишловк. А Георя? Заговорили солдаты. Да, вечером, значит. Продолжал Икаев, дав улечься впечатлению. Пожалуйте на заседание. В театр. А до того всем одинаково. Номер в гостинице и три рубля суточных без разделения званиях. Пришли мы в театр, а нас там первым делом спрашивают, вы какой партии будете? Господи ты, боже мой, я и не думал никогда, какие там партии бывают. Искренно говорю, что не знаю. Подходит такой молодой человек, похож что из евреев, и говорит так любезно. Позвольте, я вам разъясню. И стал докладывать. Да, мудрен, красиво. — Большевики, значит, есть, мешвики социалисты революционеры, стал социал демократ, разные такие, еще и царя опять желают. — Куда, — спрашивает, — вас писать? — Пишите, — говорю, — где земли побольше дают и свобода сам настоящая. — Стали мы, значит, товарищи большевиками. — Да, — крутя головой сказал задумчивый Икаев, — стал я пуртийным человеком. и каев замолчал. В толпе все затаили дыхание. Сказка развертывалась перед ними. Главнокомандующий за ручку. Бант красный на нем. Часовые на посту сидят. Солдаты на автомобиле раскатывают. Есть партия, где земли дают сколько угодно. Чудно и сладко. Я, помолчав, сказал Икаев. Так-то смотрю. Я даже могу сказать, презираю того человека который, ежели не партийный. Вот.